Тем временем со стороны улицы Аполлона Волнами надвигались все новые толпы гостей Из ворот доносились шум и возгласы клиентов, провожавших своих патронов По всей усадьбе и в колоннадах Замелькали несчетные императоровы рабы, рабыни, мальчики И охранявшие дворец солдаты-претарианцы Среди светлокожих и смуглых лиц